брался в высшие круги британского правительства и выдал русским все его секреты. Держится пьянство и гомосексуализм свели его в могилу раньше времени. Умер еще до приезда нашего героя в СССР. Первым в своем ремесле разочаровался Маклейн и Немудрино. Он жил в Москве с 1951 года к 1963-му. Он стал желчным и злым, вымещая это на жене, на Линди. Та даже в гости сюда в этот дом ходить перестала, а Маклейн влачил жалкое существование, пока его не съел рак. Он с ненасытти к своим хозяевам, а те его презирали. Бланты накрыли и разоблачили в самой Англии. Остались только мы с Блейком, подумал старик чем то он даже завидовал Блейку. Тот легко ужился с русскими, был всем вполне доволен. Он и пригласил старика с старикас к себе на Новый год. Впрочем, ничего удивительного. Блейк космополит по натуре, сын еврея и голландки. С же старику не прижиться в СССР никогда. Он понял это уже через пять лет после приезда в Москву. В то время он овладел русским, грамотно говорил на нем и писал, но в речи сохранил заметный английский акцент. Кроме того, он возненавидел неведен здешнее общество, оно оказалось ему полностью неотвратимой и непоколебимо чуждым. Но хуже всего было то, что уже к седьмому году жизни в СССР он растерял все политические иллюзии. Он вдруг понял, его жизнь была подчинена обману. Оказалось, он с юности служил в некой химере, лгал и предавал ради нее. Покинул прекрасную зеленую страну, как поется в песне, и все ради химеры. Долгие годы жизни в Москве, когда снабжал его всеми английскими газетами и журналами, и он просматривая счета крикетных матчей, советовал, как подстрекать к забастовкам. Глядя на снимки знакомых городов, готовил дезинформацию, способную их разорить. Сидя в уголке бара гостиницы Националь, слушая, как англичане смеются и шутят на его родном языке, он консультировал высших офицеров КГБ, включая и самого председателя, как лучше смести с лица земли все британские острова. И все это время Ему 15 лет. Глубоко в душе у него царила пустота, отчаяния, которое не могли заполнить ни пьянство, ни бесчисленные любовные романы. Слишком поздно, твердил он себе. На родину уже не вернуться. И все же, все же, в дверь позвонили. Это старика задача, ведь проспект Мира 111. Тренд, лежащий исключительно КГБ многоквартирный дом в довольно тихом месте недалеко от центра Москвы. а живут здесь в основном высшие комитетчики доработники Мида. На всяком гости старика предупредил бы по телефону постовой у входа, а у Эйта есть свой ключ. Распахнув дверь, старик увидел мужчину, молодоцеватого, подтянутого, хорошо сшитой шинели и теплой меховой шапки без кокарды его лицо казалось холодно непроницаемым но не от пронизывающего ветра на улице судя по чистым ботинкам мужчина из теплого автомобиля ступил прямо в теплый подъезд не заворовшись снежной кашей голубые глаза смотрели на старика неприветливо, но и невраждебно. товарищ полковник Филби, спросил мужчина. Филби удивился. Близкие друзья Блейк и полдюжены других называли его Кимом. Для остальных он долгие-долгие годы был известен только под псевдонимом. Лишь высшие руководители знали, что он полковник КГБ в отставке. Да, ответил старик. Я майор Павлов из девятого управления о курирует сотрудников работающих в генеральном секретариате КГБ. И без знала девятому управлении КГБ.